Мне страшно понравилось название самого первого населенного пункта, который мы проезжали. Кукобой. Неистащима фантазия русских географов. Я знать не знаю, кто такие куки. Но человек, безжалостно уничтожающий их, представлялся мне грозным парнем в камуфляжке, с ясным взглядом, квадратным подбородком, из базукой на плече. этокий благородный мститель. Кукобой. В Москве нас ждал шкипер. На квартире все было тихо. Но мы еще по телефону попросили Володьку быстренько собрать необходимые вещи и дуть на метро куда-нибудь в центр. «Впрочем, нет», — передумал я. «Лучше пешком на Семеновскую. Мы туда и подъедем». Все равно ведь решили переночевать в Измайлове у Пинягина. Ехать к Циркачу казалось полным безумием. Уж там-то наверняка ждали эмиссары Мышкина. Рисковать еще раз с левой квартирой тоже не хотелось. Ради одной, судя по всему, ночи. Если же нас ждет засада и у Пиндрика, тогда... Тогда пусть эта засада пеняет на себя». — Слушай, — сказал я циркачу, — пока мы едем, ты не хочешь позвонить? — На работу, — перебил он, — уже звонил. Не мышкину, конечно, на хрена мне такой уровень. К позвонил, мол, увольняюсь, так и так, в виду осложнившихся личных обстоятельств. Ну, он пожурил, конечно, что, мол, за две недели предупреждать надо и просил подъехать на Арбат. чтобы лично подписать заявление. Я обещал. «Прямо сейчас и поедем?» — подколол я. «Давай!» — зевнул циркач. «А я ведь о другом хотел тебе напомнить. Позвонил бы ты своему приятелю. Что за Игорь такой жил на этой девятой роте? Меня заело. Да и не верю я, что Ахман нас выследил. Здесь другое». Либо прослушка, либо капнул кто-то. Вот и поинтересуйся. Хорошо, — сказал он. Но об этом лучше говорить с квартиры. В сферу я звонил с трубки. Тут было главное, чтобы не засекли место, откуда звоню. А мы же с тобой знаем, что все звонки с мобильников прослушиваются. Абсолютно все, верно? А вот в квартире у Пиндрика «Вряд ли уже успели что-нибудь установить. Позвоню оттуда». Я согласился. Меж тем, напуганный нашей конспирацией, шкипер перезвонил уже с улицы и сказал, что из всех интересных звонков отмечает лишь один. Какой-то псих позвонил и предложил свои услуги по ремонту машины. Шкипер сказал «не надо». Тогда псих пояснил, что готов поменять главную прокладку в машине. Шкипер решил, что над ним издеваются, потому что прокладок в любом автомобиле много, но ни одна из них не называется главной, и бросил трубку. Через полчаса звонок повторился, и тот же голос попросил передать уже конкретно крошке, Предложение о замене главной прокладки. Я начал хохотать. Шкипер слишком хорошо знал устройство автомобиля, вот и не среагировал на юмор. Главной прокладкой называют, разумеется, прокладку между рулем и сиденьем, то есть водителя. И это был наш с дядей Вошей условный сигнал, предлагавший встречу. — Место и время, где нас ждут для ремонта, записал? — спросил я строго. — Ну, после того, как он тебя упомянул, назвав по кличке, записал, конечно. Место оказалось в двух шагах от дома на девятой роте, в переулке с не менее достойным названием «Медовый». Время 13.00 следующего дня. Понятно, Кулаков еще не знал, что нам придется срочно менять место жительства. А может и знал. Просто как и матерый контрразведчик понимал, что самое безопасное место после аварийной эвакуации с засвеченной квартиры – это ее ближайшие окрестности. Там не ищут. Во всяком случае, такие чайники, как эти курды. И честно говоря... Я вообще не был уверен, что они будут нас искать. После разговора с дядей Вошей, если не будет других инструкций, я планировал сам выйти на Ахмана и культурно объясниться, ведь эльф советовал с ним не ссориться, и был, разумеется, абсолютно прав. В Измайлове у Пиндрика засады не было, и квартиру, похоже, не трогали. Во всяком случае, грубого обыска никто не проводил. Мне первым делом захотелось в душ. Фил проверил состояние моей ноги и подтвердил, мыться можно. Все ткани срослись окончательно. Все-таки Фил — это Фил. Циркач сразу стал звонить, пока еще не совсем ночь. Но у Виктора, сосватавшего нам, так быстро вычисленную Ахманом квартиру, никого не оказалось. Даже автоответчик был выключен. И у Марины, его бывшей жены, и бухгалтера на одном из анекиевских базаров тоже. На этом работа кончилась, и можно было снова чуточку поспать.